В мире, где рок-музыка заменила собой религию, живется в целом неплохо. Народ дружелюбный, выпить любит, поэзию ценит. Только силы попсы не дремлют и вот-вот нанесут удар по оплоту арийцев. Кто же справится с напастью, как не богиня Диана, которой всего лишь надо пройти небольшую аккредитацию? Но творец этого мира — Бывший бойфренд Дианы вынашивает зловещие замыслы, а на костью выходят организаторы запрещенных смертельных гонок и делают предложение, от которого невозможно отказаться. Мила Бачурова, Василий Криптонов. Сансара. Оборот второй. И пришел Творец. Глава 1 «Выпьем еще, приятель!» — вздохнул Гримуэль и махнул рукой трактирщику. «Выпьем еще чуть-чуть!» Я не возражал. Пиво в этом мире и вправду оказалось выше всех похвал. А Гримуэль его еще и хайл, как только мог, утверждая, что в этих придорожных трактирах никогда ничего хорошего не бывает. «А вот как до города доберемся!» Трактирщик молча наполнил наши кружки из деревянной бочки и отправился выслушивать пожелания одного из отряда, нас сопровождавшего. Вообще, получалось всё из рук вон странно. Сначала Гримуэль признал в Диане богиню, потом вслед за ним с этим согласился отряд, выехавший из леса. Что это был за отряд? Какое к нему отношение имел Гримуэль? Понять было непросто — «Да я не очень и старался. Лично мне достаточно было и того, что бить не будут. А наоборот, еще и накормят. И напоят. И все бесплатно. У меня в кармане до сих пор лежали деньги, которые всучил мне лох обыкновенный в серине. Но чуйка подсказывала, что лучше тут этими радужными бумажками не размахивать. Тут все расплачивались монетами, медными, иногда серебряными». «Наверняка где-то и золотые ходят. Да только не в придорожных трактирах со скверным пивом, которого три литра высосешь, и еще хочется». «Так это...» — сказал я, и с удивлением заметил, что язык заплетается. «Че там по то С какого перепугу вы ей «Врать не буду, меня от этого несколько перекосило». Мы, значит, стараемся, спасаем ее по-всякому. А она — бах! И богиня. Неправильно это все. Так она никогда ничему не научится, Стервозина. Диану, кстати, поклонение нисколько не беспокоило. Приняла как должное. Посмотрела на коней, которых ей предложили. Послала всех лесом и велела запрячь четверку в нашу летающую тарелку. Что и было сделано. Я к тому времени убедился, что движок вышел из строя окончательно и бесповоротно, так что пришлось нам всем торжественно катиться в раздолбанной карете, из которой удалось высунуть колесики. Благо, ехали недолго. Уже через полчасика начало смеркаться, и в поле зрения появился трактир, напоминавший мне кафе «Кафе с жепаргулью. Тут Диана сразу же потребовала себе комнату, куда и удалилась, а мы с Фионой решили продегустировать пиво. И продегустировали. Гримуэль глубокомысленно отхлебнул из деревянной кружки и ответил на мой вопрос. «Диана из тех королев, что любят роскошь и ночь». Вдруг он встретился взглядом с кем-то из отряда и с серьезной миной кивнул — после чего замолчал. Я пошевелился, и перед глазами все поплыло. Пришлось хвататься за стойку. Что же это за колдовство такое гнусное? Сидит честный человек, пьет себе пиво, и вдруг вот это вот все. Мерзость. Я даже завертел головой в поисках мрачного колдуна, который навел на меня эту порчу, но не нашел... Только голова еще сильнее закружилась и захотелось блевать. Пришлось отхлебнуть пивка. Полегчало. Прохладное такое, ароматное, вкус с легкой горчинкой. Эх, скорее бы добраться до города, где правильные напитки наливают, как утверждает гримуэль Так э, о чем это мы? — спросил я, фокусируя взгляд на собеседнике. «А, да, когда уже в город придем?» «Думать о будущем нет причин», — сказал Гримуэль, похлопав меня по плечу. «И на все-то у него мудрый ответ есть, да такой, что с выдумкой. Идеальный сбутыльник прям». «Ладно, я одним махом допил пиво, смутно предчувствуя, что пожалею об этом». «Мне, кажись спать пора». «Засыпай», — согласился Гримуэль, и, видимо, преисполнившись пьяного уважения, протянул ко мне руки. «Хочешь, на руках у меня засыпай?» не, покачал я головой. «На руках не А хотя я нагнулся и выкатил откуда-то из-под стойки мирно храпящую Фиону. «Не бросать же тут с толпой бухающих рыцарей». Мало ли, что им в голову взбредет. Ладно, если просто побалуются, а ну-ка крешат, что это неведомо зверушка от лукавого, и надо ее на костре сжечь. Несмотря на то, что выпил и больше своего веса, поднять ее я таки сумел, и сложными зигзагами направился через зал к лестнице на второй этаж. Зал гудел, за каждым столиком бухали, рубились в карты, травили байки. Чем мне жизнь? В рыцари что ли, записаться? Ай, блин, задумался. Я наступил на болтающийся до пола хвост и чуть не упал, но ограничился тем, что долбанул Фиону головой о перила, после чего перестал отвлекаться и сосредоточился на сложных взаимоотношениях с окружающим пространством. Шаг за шагом я одолел лестницу и и оказался в полутемном коридоре. Тут на втором этаже было тихо и спокойно. Я толкнулся в одну дверь, заперта попинал другую, оттуда сонно крикнули «Уходи, не возвращайся!» Третья дверь распахнулась, я ввалился туда, замер на пороге и озадаченно икнул. Посреди комнаты стоял на коленях мужик в трусах, рядом с ним стояла бутылка или две бутылки, Так, нет сконцентрируемся бутылка одна и в ней меньше половины чего-то занимательного возьми мое сердце услышал я шепот возьми мою душу я так одинок в этот час звучало как-то мрачно что я снова икну на этот раз куда громче Мужик услышал и подскочил, будто под ним острая пружина распрямилась. Повернулся, уставился на меня дикими глазами, держа в вытянутой дрожащей руке кинжал. Чего он там с кинжалом-то сидел? Странный. «Тебе чего?» — рявкнул он. «Ди...» — я опять икнул. «Диану?» «Хрен его знает, что я сказать хотел». Наверное, почувствовал, что могу выхватить в рыло за вторжение и попытался отмазаться, сославшись на то, что я с богиней. Однако про Дианину божественность тут в трактире пока никто особо не распространялся. На лбу у нее написано не было, так что мужик понял меня своеобразно. — Богиню ищешь? — прочувствованным голосом спросил он. — о Кинул я и поискал взглядом, куда положить похрапывающую фиону. Койка стояла возле двери, постель была заправлена. Туда я, недолго думая, бросил ужратую кошкодевку и сам опустился на край. Ух, как голова кружится. Офигеть, каруселей не надо. Нет, правда, не надо. Я же сблевану. «Каждый из нас ищет богиню». Нудно бубнил мужик, присев рядом с бутылкой в руке. Кинжал он куда-то спрятал, надеюсь, не в трусы. «А мне повезло. Я нашел!» «Уважаю!» — кивнул я и машинально взял протянутую бутылку. Глотнул с горла. Крепленное вино тяжело бухнулось в желудок. «А что тогда бухаешь?» Мужик, кажется, всхлипнул, и я содрогнулся. Упаси богини от таких, которые по пьяни не распускают. Бухать надо, чтобы радоваться, а не чтобы супли размазывать. Такое мое мнение. Лучше уж Фиона со своими стихами. «Ее больше нет со мной», — прошептал мужик. «Ушла?» — икнул я. «Забей, баб дуры. Я вот тоже одну там. Сама вот без меня в тюрьме бы гнила, веришь?» верю брат сказал мужик положив руку мне на плечо как родному верю я для нее всё она богиня я приложился к бутылке вот и иди к ней сказал мужик завладев бутылкой и тоже от души хлебнув на хрена вытаращил я на него глаза она ведь жива Ну, дергалась вроде часа два назад, пожалуй, плечами. Пока ты жив, не умирай. Мужик похлопал меня по плечу. Если судьба, она ждет тебя, не теряй ни минуты. Когда придет роковой час, ты будешь жалеть даже о секундах. И он, снова всхлипнув, приложился к бутылке. «У меня тут кошка!» — пробормотал я, покосившись на Фиону. «Да я уйду, и мне плевать!» — отмахнулся мужик. «Ты знаешь, где меня искать». «Внизу, где бухают?» — уточнил я. у, -у, -у, -у" кивнул мужик, встал и начал одеваться. «Не уснуть сегодня!» «Разбередил ты мне душу воспоминаниями». «Нормально. Я разбередил. Да я вообще ничего не делал. Я спать хотел. Это он меня на какие-то хреновые мысли навел, которые я теперь думаю». «Пошли». Подхватил меня мужик под руку. «Спасибо тебе». «За...» «Что? За что спасибо-то?» «Недоумевал я». Спас ты меня, вздохнул мужик. А, ну, это-то я запросто. Я вообще спасатель космического масштаба. О! Мужик вытолкнул меня за дверь, запер ее и сунул в руку ключик. Я положил его в карман брюк. Ты с отрядом пришел? Спросил мужик. С вами еще девушка была, светловолосая такая. Угу, кивнул я. Там она. Мужик показал на дверь. «Давай я тебя прислоню». И прислонил, как обещал, к косяку. Сунул в руку бутылку, постучал громко в дверь и убежал. «Вот урод. А мне теперь разгребай последствия».